Мебельный вопрос В это время, в самом начале 70-х, случился бум на старинную мебель, на эту ампирную красоту красного дерева, на янтарную изысканность карельской березы и на громадность древних резных буфетов. Оно и понятно. Надоела вся эта убогость, эти прямые линии, поверхности, выкрашенные тягучей масляной краской или залитые блестящим лаком, неуклюжие ручечки, скрипучие дверочки, перекошенные полочки. Хотелось роскоши, чтобы уж если сесть в кресло, то почувствовать себя королем. А если уж лечь спать, то под балдахином или как минимум уплыть в сон на загадочной ладье. Вот люди... которые поприличнее зарабатывали, постепенно и переходили в другое качество жизни. Ну, те, кто мог себе это позволить, и у кого случились такие возможности. Писали заявления и прошения в жилкомиссию своего творческого союза, в котором умолятель объяснял, что, мол, настала нужда в обмене одной жилплощади на другую, более обширную и центровую, а то рояль уж не влезает, места для книг нет, да и дети народились как нельзя кстати, Требует простора. И если для людей обычных профессий, заводских или учительско-врачебных, норма была семь квадратных метров на члена семьи, то людям творческим давали куда больше. И объяснялось это вполне логично. Во-первых, заслужили народной любовью. Но, помимо всех прочих, была еще и другая, немаловажная, если не главная причина, для предоставления роскошных квартир советским писателям, художникам, актерам или композиторам. К ним чаще других в гости приходили иностранцы. К какому учителю или рабочему придут корреспонденты из капиталистических газет, пусть даже он трижды заслуженный врач, учитель или стахановец? «Вот то-то и оно!» Это что им из ряда вон выходящего надо было сделать, чтобы такое случилось? А творцам легче. Написал композитор, к примеру, удивительную симфонию или кантату, какую сверхъестественную. Включил ее государственный оркестр в репертуар, повез по европейским гастролям и оп А кто это у вас такой талантливый? Срочно нужно интервью одной газете. Ну и сразу с вопросами. Как вам тут в СССР живется? Как творится? Есть ли условия в стране для такого гения, как вы? И что придут они на это интервью с фотоаппаратами, поднимутся без лифта на пятый этаж хрущевки, переступая через бездыханные тела соседей-алкашей, втиснутся в комнатки. На кухню нельзя, там теща спит, в спальню нельзя, там жена мальца кормит. В зале большая ж комната всегда торжественно называлась залой, хотя в ней могло быть всего 15 метров. Близняшки уроки там делают. Пойдем-ка для разговора на балкон. Мало ли чего эти капиталистические агенты предложат творческим людям, увидев такое роение в жилище. Поэтому для пущего антуража было принято негласное решение в первую очередь удовлетворять потребности лауреатов и, соответственно, всех элитных подразделений передовой и творческой части советских людей. Пускать, так сказать, на всякий случай пыль в глаза, впрок. Оно было и к лучшему. С какой такой стати надо отказывать в улучшении условий жизни? И в конце 60-х, начале 70-х случился такой рубеж, когда заслуженные, народные, академики и профессора, композиторы и писатели, певцы и художники, те, кто чего-то постарался добиться в жизни и у кого это получилось – задумались о внешнем подтверждении своего творческого успеха. Лет десять все поголовно начинали новую жизнь, куда-то переезжали, устаканивались, улучшая условия, удобства интерьеры. И началась гонка за прекрасным. О малых, средних и крупных голландцах, конечно, речь не шла. Но Айвазовские моря и океаны, осенние плесы Левитана, кустодиевские толстушки и шаляпины со спящими царевнами Васнецова Да, был тогда золотой период, когда даже в комиссионке на Арбате можно было найти что-то ключевое по вполне приемлемой цене. Стенки вместительных отреставрированных сталинок или новейших брежневок, куда переезжали великие и в меру талантливые из хрущевок, увешивались картинами, с потолков свешивались хрустальные люстры весом в центнер, а по углам вставали причудливые резные диваны. Будуарные золоченые столики и хрустальные горки, заполненные музейным Гарднером и братьями Корниловыми. Обширные же сотенные сервизы Кузнецова были припрятаны в утробах буфетов, чтобы порадовать гостей по праздникам. Старинную мебель приобрести было сравнительно просто. Народ с радостью переезжал из высокопотолочных коммуналок в мелкокалиберные хрущевки и узкие в плечах новые панельные дома. Туда только шкафы из досок можно было встроить по стенкам, чтобы каждый сантиметр работал, куда уж старинный бабушкин сундук или дедов высокий кожаный диван. В мебельных магазинах существовал даже специальный отдел по продаже мебели для квартир с пониженной высотой. Вот внуки, прежде чем вступать в наследство и открывшуюся светлую жизнь, волокли все свое ампирное барахло, или, как они называли, исторический хлам, на помойку. и радостно шли в такие отделы за прекрасной новой мебелью, соответствующей прекрасной новой жизни. Ольга Сокольская, например, до сих пор локти себе кусала, что год назад собственноручно выкинула несколько гнутых стульев фирмы Танет и прекрасный легкий модерновый диванчик, который достался от родителей мужа. Зачем? Почему? Одному Богу известно. Лидочка, вот не поверишь, взяла... И в одночасье спустила с лестницы. Решила, что пора что-то в жизни поменять. Купить современное. А это уже не к селу, ни к городу. Решила начать менять с мебели. Как черт меня вселился. Всю жизнь на этом диване просидела. Перетаскивала за собой с квартиры на квартиру. Не мешал. А тут раз. И начал. Это ж была, думаю, абсолютно врачебная ситуация. Какой-то слишком грустный стих на меня тогда нашел, наверное... Мучительно вспоминаю это до сих пор, дура старая. А через пару часов опомнилась, пошла вниз, уж и след простыл. Часть исторического хлама таким путем и была разбита, утилизирована на растопку, в общем, канула. А часть была вовремя вывезена с помоек разными дельцами и рукодельниками, отреставрирована и выставлена в комиссионках. Хотя зачастую и не реставрировали. а продавали, что называется, навес. Ну и, купив за две копейки какой-нибудь обшарпанный пузатенький бомбе, великолепное крутящееся зеркало псеше без зеркала или настоящий павловский гарнитур из карельской березки, да с медальонами, да с бронзовыми накладками, но лет сто не знавший должного ухода, новые хозяева вставали в очередь за реставратором. Через знакомых или только по блату, конечно. у государства таких услуг вспоминания не было